Глава десятая. Построк 80-х. Когда в 1977 году ушел из жизни король рок-н-ролла Элвис Пресли, целое поколение распрощалось со своим прошлым. Но 8 декабря 1980 года, когда трагически погиб от руки своего фанатичного поклонника-завистника Джон Леннон, многие ощутили, что он унес с собой надежду на будущее. Конец мечте о воссоединении Битлз, о возврате старых добрых времен – Смерть Джона Леннона на грани двух десятилетий была во многом символичной, так как 80-е годы стали началом волны интереса к иной рок-культуре. Пожалуй, одним из главных явлений в поп-музыке 80-х годов была британская новая волна. Здесь англичане вновь показали свой потенциал изысканного вкуса и склонность к некоторой извращенности при внешней чопорности и даже пуританстве. Жаль, что это явление не дожило до 90-х годов, будучи поглощено и упрощено музыкой диска, как лак, разбавителем. Новая волна, используя колоссальный запал панков, еще долго подпитывалась этой энергией, но в совершенно иной эстетике. Важнейшим фактором, определившим лицо новой волны, стал научно-технический прогресс в производстве электронных инструментов и музыкальных компьютеров. Появление более совершенных синтезаторов, секвенсоров, ритм-машин, тембр-блоков и звуковых процессоров, простых в обращении и при этом сравнительно недорогих, совпало с процессом становления новой постпанковской культуры с профессионализацией множества полусамодеятельных групп. Вообще 80-е годы стали десятилетием, когда электроника и компьютерная техника перестали быть диковинкой и стали достоянием не только сугубых профессионалов, а и обычных пользователей без специальной подготовки. Но начиналось это давно и в очень узкой среде. Еще в начале века итальянские футуристы применяли в своих действиях простой электрический генератор звука. В 20-е годы в Советском Союзе изобретателем терменом был создан электромузыкальный инструмент Вокс, представлявший собой металлический шар, способный генерировать колебания в зависимости от того, на каком расстоянии от него находится ладонь исполнителя. До Второй мировой войны попытки использовать тон-генераторы в своей музыке делал выдающийся композитор Мессиан. В США в начале 50-х годов потомок русских эмигрантов Владимир Усачевский начал эксперименты с препарированным звуком при помощи магнитофонной записи. Позднее целый ряд американских композиторов-авангардистов и прежде всего Джон Кейдж стали применять несовершенную тогда электронную технику. В Европе в послевоенное время заинтересовались электроникой такие выдающиеся композиторы, как Карл Хайнс Штокхаузен или Лючано Берио. К концу 60-х на Западе начало формироваться самостоятельное направление, которое представляли композиторы, работающие только в области электроники. Например, Клаус Шульце или Уолтер Карлос, впоследствии изменивший пол, став женщиной Венди Карлос. Одновременно идеи электронной музыки стали проникать в прогрессив-рок, оказывая большое влияние на развитие арт-рока, техно-рока, джаз-рока, музыки сол и фанк. В середине 70-х появление первых секвенсоров – устройства, запоминающих музыкальную информацию, способствовало развитию диска и его производных, придав на долгие времена всей поп-продукции механический оттенок и значительно обесценив в глазах общественного мнения саму идею применения электроники в музыке. Идея использования кибернетики в музыке возникла еще в 60-е годы, когда немногие композиторы получили доступ к ВМ, занимавшим иногда целые комнаты, Тогда возникло такое понятие, как компьютерная музыка, где композитор является создателем некой программы, согласно которой электронно-вычислительная машина сама сочиняет, используя, например, закон случайных чисел, а также исполняет свое произведение с помощью тон-генераторов. Другое толкование понятия компьютерной музыки возникло позднее, когда компьютер стал персональным, портативным и сравнительно недорогим массовым изделием. В 80-е годы у композиторов появилась широкая возможность использования в своем творчестве музыкальных компьютеров, а говоря точнее, обычных компьютеров, но снабженных специальными программами для запоминания, редактирования и воспроизведения сочиняемой музыки, для создания новых тембров, хранение всей музыкальной информации, печатание партитур и отдельных партий. Музыкальный компьютер стал неотъемлемой частью студий звукозаписи как профессиональных профессиональных так и домашних, он стал использоваться и в концертной практике. В этих условиях сформировался и выдвинулся на передний план новый тип музыканта, представляющего собой скорее оркестровщика-программиста, чем импровизатора-композитора, как это было в джазе или в прогрессив-роке. Высококлассный музыкант генерации 80-х годов стал немыслим без солидного набора технических знаний программиста, умение обращаться со сложной электронной технологией. Так, в противовес нарочито антипрофессиональной концепции панков, в музыке 80-х наметился поворот к высокотехнологической и достаточно концептуальной музыке, от которой на первых порах повеяло чем-то напоминавшим времена концептуального прогрессив-рока. В этой связи надо упомянуть деятельность таких английских групп, как Ультравокс, Human Лигуэ, Депешмот, ОМД, Эхо энд зе Джон Фокс и других, в каком-то смысле явившихся наследниками групп Пинк Флойд, Кинг Кримсон. Penguin Dream и Крафтверк. Внешне многие электронные группы нового типа продолжали поддерживать имидж панков, но по своей сути их музыка никак не вписывалась в панк-культуру и более того способствовала ослаблению ее влияния среди молодежи. Часть групп, наиболее успешно пробившихся в хит-парады и продолжавших развивать самые доступные формы электронной рок-музыки, способствовали появлению нового термина – электропоп, которым постепенно стали обозначать весь электронный рок, построенный на применении компьютеров и секвенсоров, независимо от степени сложности самой музыки. Внедрение электронно-компьютерных технологий в музыкальную культуру Произошло главным образом в сфере поп-музыки и повлекло за собой, как и положено согласно диалектике природы, двоякие последствия, которые дают о себе знать сейчас, в конце нашего столетия. Для людей талантливых и профессионально образованных компьютер является незаменимым помощником, избавляя их от скучной и трудоемкой работы. Например, Композитору, работающему на компьютере, не надо больше линовать по тактам нотную бумагу и записывать ноты от руки. Достаточно сыграть мелодию, и компьютер запомнит и напечатает ее. Но лучше она от этого не станет. Другая сторона медали в том, что обычный обладатель компьютера, не имеющий ни музыкального таланта, ни соответствующих знаний, может при желании тоже выдать подобие композиции, используя уже имеющееся запись различные программные возможности и электронно-цифровые трюки. Непрофессионально поющие вокалисты могут исправлять все ошибки, допущенные при записи, если эта запись производилась не на пленку, а в хард-диск компьютера. Программист, владеющий приемами работы с особой программой, подтянет нестройные ноты, сделает их более ритмичными и даже улучшит тембр голоса. Электронно-компьютерная технология породила таким образом новое поколение звезд, не обязательно умеющих петь или сочинять музыку. Ну а профессия тех, кто умеет придумывать запоминающиеся мелодии, то есть композиторов, стала частью субкультуры, так же, как и профессия музыканта-импровизатора. Но принадлежать к субкультуре – это не значит выродиться. Здесь не такие огромные заработки, как у поп-звезд, но зато есть возможность сохранить свое творческое лицо, убеждение, талант. В США, где все это сформировалось достаточно давно, пребывание в субкультуре считается почетным по сравнению с шумной дешевой популярностью – я понял это, когда, будучи участником Международного театрального фестиваля в Вудстоке в США, попал на конференцию по проблемам так называемого оф бродвея Во всем мире давно признано искусство бродвейских мюзиклов, находящееся на недосягаемой высоте. Бродвейские труппы состоят из артистов, одинаково хорошо делающих три дела, они являются профессиональными театральными актерами, они поют, как профессиональные певцы, танцуют, как профессиональные танцоры. Искусство это, называемое обычно просто Бродвей, сосредоточено в Нью-Йорке, в районе Бродвея, в целом ряде театров, осуществляющих постановки, являющиеся достопримечательностью и самого Нью-Йорка и Соединенных Штатов. Наподобие того, как Московский Большой Театр, куда обязательно должен попасть всякий, кто приехал в Москву, Бродвей посещается в основном туристами и приезжими. Так вот, на этой конференции обсуждались проблемы театра с названием «Офф Бродвей», что означает «вне Бродвея». Для тех, кто относит себя к настоящему творческому театру, бродвейский мюзикл давно стал попсой, рассчитанной на толпу туристов и местных обывателей. Обычный некоммерческий театр, как я понял, находится в субкультуре и называет себя термином оф бродвей А вот экспериментальные, авангардистские формы американского театра относятся уже к оф бродвей оф-бродвею. Соответственно, таким градациям можно выделить оф-музыку и даже оф-оф-музыку. Как мы уже говорили раньше, в конце 70-х годов в Англии и в США находились в конфронтации между собой различные молодежные течения, интересы и увлечения. Так панки ненавидели диско и благополучный профессиональный рок, ориентированный на взрослых, а также стадионный глэм-рок. Фанатики традиционной гитарной рок-музыки боролись с влиянием диско и коммерческих форм сол-музыки. Черные сол- и фанк-музыканты противопоставляли себя белой рок-музыке. В 80-е годы произошло заметное ослабление этой мелкой междоусобицы и даже слияние некоторых противоположных жанров в нечто новое – Нигилизм английских панков отрицал все, кроме самодеятельных пап рок групп и музыки регий, которая преобразилась в Англии в так называемый ту-тоун-рок. Все это привело к тому, что подавляющее большинство молодых аутсайдеров, приверженцев идеологии панков и подражающих им модников из middle класса стали проводить свободное время, слушая музыку не в концертных залах или на спортивных аренах, а в многочисленных маленьких кафе, клубах, на танцплощадках. Основной формой развлечения стали танцы под любительские группы. Так, в конце 70-х годов в молодежную субкультуру вернулась танцевальность, свойственная временам рок-н-ролла и твиста, но отличающаяся от дискотечного времяпровождения. Безработица среди молодежи, окончившей школу, особенно увеличившаяся в Англии с приходом к власти Маргарет Тэтчер, породила новые формы вынужденного досуга. Одним из следствий этого было появление большого количества самодеятельных групп. Сперва Это были дворовые команды, играющие на обычных гитарах и барабанах. А затем, когда появились в продаже относительно дешевые и простые в обращении ритм-машины, секвенсоры и синтезаторы, массовая молодежная музыка стала постепенно менять свое лицо. Вместе с ней менялась и ситуация в клубах и на танцплощадках. Электропоп вызвал к жизни новые формы заведений, рок-дискотеки, места, где слились традиции диска и новой волны. В начале 80-х годов наиболее предприимчивые и остро чувствующие изменения ситуации в молодежной культуре менеджеры способствовали созданию рок-клубов наподобие дискотек, ориентированных на электронный рок. У истоков этого начинания стояли такие два продюсера-музыканта диск Жакея, как Расти Иген и Стив Стрэндж и ряд групп «Cult with No Name», «Futurests», «Blitz Kids», «New Dandies», «Visage», «Шпандау Балет» и «Дюран Дюран». Диско-рок, становясь все более слащавым и беспроблемным, полностью нейтрализовал нигилизм панков, тем более, что в начале 80-х годов с легкой руки Стива Стрэнджа пошла мода на так называемый «новый романтизм», оказавший влияние не столько на музыкальную сущность части новой волны, сколько на внешний вид и общие эстетические увлечения как музыкантов, так и аудитории. Новые романтики вызвали к жизни странную смесь образов прошлого и будущего. Пираты, палачи, гусары, персонажи японского театра кабуки, космонавты, кардиналы, пришельцы из космоса, робингуды, мушкетеры. Огромную роль в дальнейшем формировании эстетики новой волны сыграло появление нового вида искусства – видеомузыка, основой которой явился видеоклип – короткий концертированный фильм, снятый на тему сингла. Визуализация хитов стала не только мощной формой поп-бизнеса, но и широким полем приложения творческих сил режиссеров, операторов, артистов и музыкантов нового типа. Идея маскарадности средневекового балагана итальянского неореалистического театра, предложенная клубным и дискотечным движением новых романтиков, нашла широчайшее развитие в видеомузыке, где органично, сплелась с эстетикой многозначительного абсурда, балаганного гротеска и сюрреализма. Важной частью в режиссуре клипов стал монтаж микропланов, коротких сюжетов, длящихся не более двух секунд, когда зритель не успевает рассматривать картинку, а главное, не успевает связать все проходящие образы в единый смысл и сопоставить все это со смыслом звучащей одновременно песни. Наряду с приемами многозначительного абсурда, одним из главных признаков новой волны стала особая ирония артистов по отношению к окружающему миру и к самим себе. Этот подчеркнутый отход от серьезности и принципиальности, свойственных традиционным формам рок-музыки и джаза, был заимствован из средневекового балагана, а также частично унаследован от нигилизма панков. Все это обусловило заметный перевес в музыке новой волны в сторону европейского средневекового фольклора, отход от ритм-энд-блюза и блюзовости вообще. Особенно заметно это в том, как изменился характер пения в соответствии с новыми тенденциями. Негроидный вокал с его подтягами, блюзовыми нотами, особой крупной вибрацией в конце фразы и многочисленными фиоритурами вокруг нот мелодии, уступил место манерам пения, свойственным самым разным культурам, в первую очередь классическому пению, опере и оперетте, не говоря уже о городском фольклоре. Пародия Нобельканта, как у певицы Нины Хаген, мелкая опереточная вибрация, как у Колина Хэя из группы Men at Vogue, прямой голос у Стинга, балагано-хулиганская манера пения групп Madness, «Бэтменерс» или The Ю» – все это подчеркнуто отделило новую волну от традиций прежней поп-музыки, от рок-н-ролла, диско, стилей сол и фанк. Одним из характерных приемов в эстетике новой волны явилась театральность – принцип, прямо противоположный идее шоу. Если в рок-представлении, наиболее совершенной формой которого является стадионный глэм-рок – все направлено на то, чтобы раскачать зрителя, вызвать его на контакт, то в концерте групп «Новой волны» обычно все строится по принципу спектакля». В этом случае артисты работают на сцене или в кадре видеофильма, как бы не зная, что за ними кто-то наблюдает. Несмотря на то, что основные паттерны английской панк-культуры были заимствованы из нью-йоркского андеграунда середины 70-х годов, представленного такими группами, как Токен Хэтс, Рамонес, Телевижон, Нью-Йорк Доллс, Патти Смит, Ричард Хелл или Блонди, Америка не стала родиной панков эхо английской панк-активности образца Sex Pistols или Clash докатилась обратно в США и приняла там своеобразные формы в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Здесь музыкальная деятельность панков получила название Hardcore Punk. Наиболее типичными группами в этом регионе были Grams и XX. На концертах калифорнийских панк-групп Публика обычно танцевала в стиле, получившем название «слэм-дансинг», когда каждый танцующий пытается протаранить любого, кто движется мимо. Приезд в 1978 году Sex Pistols в США – имел нехороший оттенок в глазах американской публики. Она как-то не приняла эпатаж группы, который доходил до использования повязок со свастикой на рукаве. Отрицательный имидж «Секс Pistols был усилен скандалом с самоубийством бас-гитариста группы Сида Вишиоса, который покончил с собой в Нью-Йоркском отеле после того, как он зарезал изменившую ему любовницу. Несколько позже приезд в США английского певца Элвиса Костелла закончился злобными выпадами против него американской общественности из-за его неосторожных замечаний относительно Рэя Чарльза и Джеймса Брауна, имевших российский оттенок. В результате американская аудитория и поп-бизнес США еще долгое время сопротивлялись воздействию английского постпанка и новой волны. Но постепенно это неприятие было преодолено, чему способствовало открытие фирмой MTV круглосуточного коммерческого видеоканала в 1982 году, где стали показываться не только американские видеозаписи рок-концертов и клипы, но и продукция английского поп-бизнеса. Бизнеса. Так постепенно американская публика открыла для себя новый английский рок и подверглась его влиянию наподобие британского вторжения 60-х годов. Первым, кто имел успех на американском поп-рынке, были Simple Mintz, Thompson Twins, Spandao Ballet и Джо Джексон. Затем последовали успешные гастроли и видеофильмы групп Culture Club, Duran Duran, Eurythmics, UOM, Фрэнки Гойс ту Голливуд, певцы Элисон моет, Стинга, Фила Коллинза.